Глава 10. У меня не было никакого плана. Вчерашний вечер всё спутал. Я шла на удачу, не зная и даже не спрашивая себя, что может случиться. Я чувствовала только одно, что это решительный шаг и что мне следует быть готовой на всё. А между тем, я не была готова, что скоро и обнаружилось. Узнав, что я пришла его осте речь. Он стал расспрашивать, но что я могла ему сообщить, кроме того, что Поль заметил вчера моё смущение и сделал мне сцену, после которой я не спала от страха. Я не могла даже ясно сказать, чего я боюсь, потому что я и сама не знала. Простой вопрос: что я советую ему делать? Поставил меня в тупик, и я отвечала с дура что я бы советовала принять то, что ему предложено. Тогда он напомнил мне свой вчерашний жестокий ответ. Мне это было кстати, и я спросила его, за что он меня так больно обидел. Пошли объяснения. Я укоряла его, что он приписывает мне роль, которую я и не думала с ним играть, потому что я не имела нужды его обманывать. то, что он видел с моей стороны, и что он счёл за комедию, было естественно и невольно. Короче, я просто призналась ему в любви и кончила тем, что не жду от него ответа, а умоляю только, чтобы он не оскорблял меня, чтобы он верил мне. Ответ его был без жалости. Он сказал, что прежде чем верить или не верить моим словам, Он ждёт от меня другого признания. Я вздрогнула. Он запер двери на ключ и обратился ко мне весь бледный. Вы отравили кузину. Вопрос, хотя и давно ожидаемый, упал как топор на мою голову. Я чуть не сказала да. Готова уже была сказать, но язык у меня прилип к гортани, и члены охолодели. Прошло с минуту. Я вдруг повернула как флюгер и отвечала: "Нет. Зачем я сказала это? Я и сама не знаю. Я просто увидела перед собой отсрочку, хотя бы на миг, и ухватилась за эту отсрочку без всякой надежды на спасение, напротив, в полной уверенности, что он поймает и уличит меня как ребёнка. Но вышло иначе. вместо того, чтобы поймать меня, он попался сам если бы он сказал мне решительно вы это сделали я не имела бы духа отнекиваться но он спросил и это было ошибка потому что кто спрашивает тот заставляет невольно думать что он не совсем уверен в ответе пошёл допрос вы были у неё в сентябре Что-то шепнуло мне, что тут он, наверное, меня поймает. Я оробела и отвечала: "Да". "И в ноябре?" "Нет. Как нет? Кто же был в ноябре?" "А вы разве не знаете?" Он смешался. Ясно было, что он не знает. Тогда у меня мелькнула мысль свалить главную долю вины на поля, а за собою оставить только то, от чего и никак уж не могла отпереться. Это была не глупая мысль, и я выполнила её с таким успехом, что он был скоро обезоружен. Тогда я упала к его ногам в слезах и с мольбой о прощении. Он протянул мне руки. Я знала силу свою, и я его любила страстно. В четвёртом часу я ушла от него счастливая. и торжествующе